Глава 17 Признаться, я обрадовалась, что подруга перестала грезить о лейдаре. Мужчина оказался не таким благородным, каким выглядел вначале. Вскрылась подлая личина. Не хотелось бы такого супруга для Миранды. А вот Инвара я давно знала и могла поклясться топрейший души человек. Блестящая партия для девушки с таким же чистым сердцем. Поэтому я с большим удовольствием рассказывала Миранде о жизни и судьбе Инвара. О его талантах и добрых делах. И даже о прошлых отношениях, в которых подлая Люсиль предала парня, изменив накануне помолвки. Он тяжело переживал разрыв, но это уже в прошлом. Миранда с открытым ртом слушала рассказ и расплывалась в блаженной улыбке. Это и понятно, парень-то симпатичный, черноволосый, кореглазый, высокий и статный. Я даже поймала себя на мысли, что инвар на младшего лорда чем-то похож тяжело вздохнула, вспомнив о Сайнаре. А ведь недавно бежала к нему, чтобы раскрыть тайну. Интересно, чем бы обернулся отчаянный поступок? Чита Дрексов точно не погладила бы по головке. Понервничать я заставила их знатно. А он? Что он сказал? — А пойдем-ка завтра вместе на встречу с Энваром, — предложила Миранде, и девушка зарил случай с улыбкой. — Познакомитесь поближе. Подмигнула, уверенная, что они идеально подходят друг другу. «Спасибо, Роза! Я уже в нетерпении!» Миранда крепко меня обняла. Время было позднее, я засобиралась к себе. Подруга не хотела отпускать, вновь завалила вопросами. С трудом вырвалась. Вот и не верь после в счастливое желтое платье. После тяжелого дня и маленькой победы над Кассандрой хотелось принять ванну, ванную, расслабиться и отогреться в горячей воде. Но уже с порога застыла на месте. Букет пиулей пропал со стола. Зато комнату утопала в синих розах. Вазы с цветами стояли повсюду. Глаза разбегались, а по ковру расстилалась и вела к трюмо дорожкой из синих лепестков. Медленно и аккуратно, чтобы не раздавить ни один лепесточек, подошла к зеркалу, под которым лежала бархатная коробочка, перевязанная золотистой ленточкой. Гадать, кто создал эту красоту, не пришлось. Я улыбнулась, вспоминая необыкновенные глаза молодого лорда. «Что же это?» С любопытством открыла подарок и ахнула, ослепленная блеском сверкающих камней. Невольно прижала ладонь ко рту. Затем кончиками пальцев провела по поверхности, убеждаясь. Колье настоящее. И стоит целое состояние. Я долго липовалась игрой света на синих гранях и в итоге решилась примерить. Подняла украшение и обнаружила под ним записку. «Дорогая Роза, прошу не злитесь». В Ранжерее случилось недоразумение, за которое я приношу извинения. Давайте не будем больше ссориться. Надеюсь, мы все же друзья. В знак примирения примите, пожалуйста, этот скромный подарок. Лорд Сейнар Трекс. Скромный? Друзьям не дарят такие подарки. Мне хватило бы записки и букета. Миролюбивый тон письма мне понравился, но в остальном явный перебор. Расстегнув воротничок, надела колье на шею и посмотрелась в зеркало. Чуть не вскрикнула от страха, когда часть украшения легла на степли проглядывающей метки. Я никак не могу его носить, иначе Сайя увидит отметину. Жаль, радость длилась недолго. Мне никогда не дарили таких роскошных драгоценностей, однако колье придется вернуть. Да и неприлично незамужней девушке принимать знаки внимания от постороннего мужчины. Понура опустила сверкающую вещицу в коробочку, Застегнула воротник стоечку на форме и взглянула сначала на часы, потом на дверь. Сегодня уже поздно, а завтра верну подарок через Миранду, чтобы лично не сталкиваться с лордом. На том и отправилась в уборную. Наполнила ванную, разделась и погрузилась в воду. Расслабилась и закрыла глаза. Впервые отпустила тревожные мысли и растворилась в книге блаженства. Но насладиться купанием не удалось. Сначала накатил легкий зуд. Я почесывала шею и старалась не обращать внимания на дискомфорт. Выбравшись из воды, укуталась в теплый махровый халат и устроилась в кресле. Выпила стакан воды и уже собиралась спать, как вдруг кожа обожгла огнем, будто раскаленной плетью полоснула. Обжигающая лава потекла по контурам метки. Я подскочила с кресла и вцепилась в край стола, сцепила зубы, чтобы удержать крик. В надежде, что неприятные ощущения скоро пройдут, терпела из последних сил. Липкий пот выступил на лбу, губы пересохли. Казалось, еще немного лишусь чувств. Боль накатывала волнами и отпускала на несколько секунд. «Что происходит?» — сорвала халат с плеч. В отражении зеркала с ужасом увидела, как стебли змеями ползут под кожей и разрастаются от ключицы до груди, а бутоны раскрываются синими розами. Балансируя на грани кошмара и реальности, я оделась, побежала к двери и вывалилась в коридор. Пространство поплыло, глаза заволокли слезы, но я упорно шла туда, где мне помогут и избавят от дикой боли. Добралась к Миранде и постучалась, держась за стену свободной рукой. Согнулась в три погибели, когда подруга втащила внутрь. Упала на ковер, часто задышала. Наступил краткий миг, когда волна боли откатила. «Помоги!» Замолилась и рванула с плеч одежду, обнажая метку. «Она меня убивает, я не понимаю, что происходит!» «Роза!» – девушка упала на колени и прикоснулась к горящей коже. «Держись! Наверное, это из-за того, что Сайнар недавно покинул замок. Прошел слух, будто нашлась невеста. Кто бы мог подумать, что расстояние так болезненно скажется!» Миранда говорила и говорила, но ее речь постепенно сменялась противным звоном в ушах. Я закрыла глаза и погрузилась в забучую темноту, потерялась во времени и пространстве. Вскоре показалось, что меня подняли на руки и куда-то понесли. Будто сквозь толщу воды снаружи доносились голоса. Кажется, меня укутали во что-то меховое, теплое и куда-то повезли. Мерное покачивание, морозный воздух и крепкое дружеское плечо, на котором пригрелось, принесли облегчение. С блаженной улыбкой на губах провалился спасительный сон, откуда выдернули бесцеремонно от хлестав по щекам. Что случилось, в чем дело? чувствовал себя сносный и потихоньку начинала соображать. С пробуждением, роза! Гаденькой улыбкой приветствовала Кассандра. «Касси? Ты? Где я?» Огляделась, понимая, что помещение не похоже на комнату-слугу замки. Да и роскошный покой господ тоже не напоминало. Скорее, убогое жилище в заброшенной деревеньке, где доживала век старая ведьма. Низкие бревенчатые потолки и пучки сухих трав по стенам. Из мебели грубо сколоченная из досок лежанка, поверх которой только хлипкий матрас, набитый прелой соломой и куча тряпья. Ты ведь уже догадалась. Мне надоело ждать, и я решила ускорить события. Да чего же ловко Лейд крутил эту дурочку Миранду, пообещав, что отвезет к лекарю. Глупышка так хотела помочь, что сама отдала от тебя Лейдару и вывела через калитку для слуг за стены замка. К слову, колдунья сейчас вместе с Айнааром работает над поисковым амулетом, который утром укажет, где невеста. И только я знаю, где состоится встреча. У тебя есть выбор. Передай метку добровольно или же... «Или что?» — спросила дрожа от страха. «Или останешься здесь. А сай встретится с избранницей, и они уедут далеко-далеко. Догадываешься, что случится с тобой?» Ухмыльнувшись, кассир расстегнула меховую горжетку и продемонстрировала плетущуюся по телу метку невесты. «Но...» — оторопела. «Это же...» Потянувшись, коснулась синих лепестков, будто бы утопающих под кожей. «Они точь-в-точь, точь, как мои!» «Еще бы!» — фыркнула девица, отстранившись. «Тут поработал лучший мастер своего дела. Теперь понимаешь? Выбора нет, я все равно получу то, чего хочу». «А как ты объяснишь, что скрывалась от Сайнаара?» «Я вдруг поняла, что не желаю расставаться с Меткой и с Саем?» «Как только у него появится невеста, нашей дружбе придет конец». Однако же и погибнуть тут, задыхаясь от невероятной боли, я тоже не хотела. Будь у нас с Айнааром чуть больше времени, чтобы узнать друг друга, может, я бы ему открылась. А теперь? Теперь же события развиваются так, как я прежде себе представляла. Вот только почему так тревожно сжимается сердце? Придумаю что-нибудь. Касси пожала плечами. Например, что не сразу заметила метку на теле, а проявила она себя лишь при расставании. Когда же увидела знак, в действии испугалась. Захотела проверить чувства, узнать будущего мужа поближе. Женские страхи. Они такие бессмысленные. Мужикам их никогда не понять. Я зябко поежилась, хотя в избушке было жарко натоплено. Закуталась меховую накидку, в которой, видимо, меня сюда и привезли. Уставилась на огонь в очаге, мысленно ругая себя за нерешительность и глупость. «Ах, да!» Кассандра разве оставит в покое? «Забыла сказать!» «Чтобы не смело болтать о метке моему мужу?» «Да и вообще!» «Держи язык за зубами, иначе сработает наложенное проклятие, и ты умрешь!» «Ха-ха-ха! Здорово я придумала!» «Касси!» Ахнула в ужасе, зажав рот рукой. «Какая же черная у тебя душа!» «Не понимаю! У тебя же есть все, о чем любая девушка может только мечтать!» «А ты стремишься разрушить собственную жизнь и жизнь окружающих людей!» «Зачем?» «Однажды придется ответить за то зло, что причинило другим. Ты ведь красивая, из хорошей семьи, так чего не хватает?» касси какая у тебя черная душа!» Передразнила девушка и расхохоталась. «Ты такая жалкая, Роза! И дурочка, каких поискать! Я беру от жизни, что хочу, а остальное не волнует. Где-то, когда-то... Фи! Может, расплаты не наступит вовсе. Зато сейчас я получу, что желаю». Учись, как нужно добиваться цели. Хватит уже мямлить, говори, согласна или нет. Ты же сама сказала, что у меня нет выбора. Я согласна, ответила, схлипывая от наворачивающихся слез. Пусть я глупая, жалкая и до конца жизни буду несчастна, но никогда, никогда не стану похожей на тебя. Не жаль тебя, Кассандра. Только глубоко одинокие дети, выросшие без любви, превращаются в черствых и эгоистичных людей, самоутверждающихся за чужой счет. Пусть наша семья жила бедно, но мама и папа любили меня, и мы были счастливы вместе. Воспоминания об этом никому не отнять, они останутся со мной до самой смерти. «Ха, какая трагедия! Сейчас заплачу!» Распалилась подлая гадина. «Бедная Роза вздумала жалеть без пяти минут леди Драконьего замка! Знаешь, я думала отослать тебя в Элибург, но теперь оставлю в доме!» «Хочу, чтобы день за днем ты наблюдала, как мы сами счастливы, и как люди вокруг восхищаются законными хозяевами драконьей долины!» Касси мечтательно улыбнулась, а мне в полумраке и бликах огня почудился звериный оскал.